Уильям Шекспир Как волны набегают на каменья, И каждая там гибнет в свой черед, Так к своему концу спешат мгновенья В стремлении неизменном все вперед. Родимся! Мы в огне лучей без тени и в зрелости бежим, Но с той поры должны бороться против злых затмений, И время требует назад дары. Ты время юность губишь беспощадно, В морщинах искажаешь блеск красы, Все, что прекрасно, пожираешь жадно, Ничто не свято для твоей косы. И все ж мой стих переживет столетия. Так славы стоит, что хочу воспеть я.